Каждое утро, дергая сонетку, я думаю, что ее золоченый гриф совсем не подходит сюда. Чудной осколочек великолепия, он был бы уместнее в парадной половине, чем здесь, среди монастырской простоты, в убежище сна, в кротовой норке забот. Хорошо, что я устроил здесь эти комнатки. Тихое, скромное, серьезное царство. Хорошо и по отношению к малютке потому что она видела, задние комнаты служат укрытием не только для нее и ее присных, но и для меня, хотя и по другим соображениям. Это было, ну-ка вспомни, летом девяносто четвертого, через два года после возвращения в подаренный дом и его перестройки. Эпоха вкладов в оптику, о милле экскузес, господа с учеными знаниями, разумеется, только в хроматику. Ибо как смеет подступиться к оптике тот, кто не сведущ в искусстве измерения? Как может он дерзнуть оспаривать ньютона этого лживого лукавого клеветника на свет небесный, который пожелал не больше и не меньше чтобы чистейшее было слагаемым сплошных туманностей, светлейшее слагаемым элементов более темных, чем оно само? злой дурак меднолобый пророк и затемнитель божьего света надо без устали преследовать его. Когда я постиг роль затемнения, постиг, что даже наипрозрачнейшее есть первая ступень тьмы, и открыл, что цвет является убавленным светом, учение о цвете дальше пошло уже как по струнке, кроеугольный камень был заложен и даже спектр мне больше не досаждал. Как будто призма — не средство затемнения. Помнишь, как ты проверял эту штуку в побеленной комнате? и стена подтвердила твое учение, осталась бела как старь, и даже светло-серое небо за окном не имело ни малейших признаков окраски, и только там, где свет натолкнулся на тьму, возник цвет, так что оконная рама показалась пестро раскрашенной. Мошенник был разоблачен, и я впервые позволил себе произнести его учение лживо, и мое сердце содрогнулось от восторга, как тогда, когда ясно и неоспоримо, в чем я, впрочем, в силу своего доброго согласия с природой никогда и не сомневался, передо мной обнаружилась межчелюстная кость. Они не хотели этому верить, как теперь не хотят верить в мое учение о цвете. Счастливое, мучительно горькое время. Передо мной обнаружилась межчелюстная кость. Еще в 1784 году Гёте открыл, что ос интермаксилары имеется у человека, так же, как и у прочих животных. Кость эта называется в естествознании также костью Гёте. Ты становился назойлив, разыгрывал из себя упорствующего маньяка. Разве кости метаморфоза растений не доказала, что природа уже позволила тебе разок-другой заглянуть в ее мастерскую? Но они не верили в это мое призвание, брезгливо морщили, сдули, пожимали плечами. Ты стал возмутителем покоя, и останешься им. Все они шлют тебе поклоны и ненавидят тебя смертной ненавистью. Только государи те вели себя по-другому. Я никогда не забуду, как они уважали, поощряли мою новую страсть. Его светлость, отзывчивый, как всегда, тотчас же предоставил мне помещение и необходимый досуг для исследований. А готские герцоги Эрнст и Август? Первый позволил мне производить опыты в его физической лаборатории, другой выписал для меня из Англии замечательные сложные ахроматические призмы ученые педанты оттолкнули меня как невежду и шарлатана, а эрфуртский наместник с благосклонным вниманием следил за ходом моих экспериментов и статью, которую я ему тогда послал, испечрил собственноручными замечаниями. Все потому, что они знают толк в дилетантизме, наши властители. Любительство благородно, кто знатен, любитель. И напротив, Низкий цех, ремесло, звание, дилетантство. Эх вы, филистеры! Вам и невдомек, что дилетантизм сродни демоническому, сродни гению, ибо он чужд предвзятости и видит вещи свежим глазом, воспринимает объект во всей его чистоте, каков он есть, а каким видит его эта шайка, получающая из третьих рук представление о вещах, физических и моральных. Как? Потому что я пришел от поэзии к изящным искусствам, а от них к науке, изодчество, отчества скульптура, живопись были для меня тем же, чем стали позднее минералогия, ботаника, зоология. Я дилетант? Пусть их. Юношей я высмотрел, что башня на Страсбургском соборе должна была быть увенчана пятиконечной короной, и старые чертежи тут же подтвердили мою правоту так почему же мне не разглядеть замыслов природы? Как будто это не одно и то же. Как будто природа не открывается тому, кто целостен, кто живет с нею в согласии. Государи и Шиллер. Ибо и он был аристократ с головы до ног, хотя и ратовал за свободу, и обладал природным умом, хотя относился к природе с непростительным высокомерием. Да, этот принимал участие и верил, и поощрял меня своей рефлективной силой. И когда я послал ему еще только первый набросок к истории учения о цвете, он с великой своей прозорливостью усмотрел в нем символ истории наук, роман человеческого мышления, которым мое учение стало через восемнадцать лет. Ах, ах, этот умел замечать и понимать ибо обладал величием, зоркостью, полетом мыслей. Он бы подвигнул меня написать «Космос», всеобъемлющую историю природы, которую я должен создать, которой меня издавна толкали мои геологические изыскания. Кто же с этим справится, если не я? Я так говорю обо всем, но не могу же сделать все среди суеты и хлопот, которые поддерживают мое существование, но и похищают его. «Время, время! Даруй мне время, природа, и я все совершу!» В дни юности один человек сказал мне, «Ты ведешь себя так, словно мы проживем по сто двадцать лет. Дай мне, дай мне его, дай мне малую толику времени, которым ты располагаешь, всевластное. и я приму на себя весь труд других, нужный тебе и мне одному посильный». Двадцать два года у меня эти комнаты, и ничто не переменилось в них, разве что канапе вынесли из кабинета, когда мне понадобились шкафы для всеумножающихся рукописей. Да прибавилось кресло у кровати, подарок оберкамергерши эгловштейн Вот и все перемены и превращения. Но что только не прошло через статично неизменное, какие только беды, труды и замыслы не клокотали здесь. Сколько же тягот Господь возложил на человека? Пусть рука в трудах грубеет, об удачи Бог радеет. Но времени-то, времени утекло, в жар бросает, когда подумаешь. Двадцать два года, немало произошло за этот срок. Кое-что время иной раз тебе и приносило, но ведь это же почти целая жизнь. Держи время, стереги его любой час, любую минуту. Без надзора оно ускользнет, словно ящерица, юркая неверная, русалочка. Освещай каждый миг честным, достойным свершением. Дай ему вес, значение, свет. Веди счет каждому дню. Учитывай каждую потраченную минуту. Время единственное, где скаридность похвальна. Вот музыка. В ней угроза для ясности духа, но она же — волшебное средство держать время, его растянуть, вложить в него диковиннейшее значение. Малютка поет «Бога и баядеру. Не следовало бы, это почти ее собственная история. Поет «Ты знаешь край». Слезы выступили у меня на глазах, и у нее тоже, у любимой, любви достойной, которую я украсил тюрбаном и шалью она и я мы стояли в сверкании слез среди друзей и вдруг она говорит моя маленькая разумница тем же голосом которым пела до «Да чего же медленно течет время в музыке так много событий и чувств заключает она в краткий миг что начинает казаться будто прошли долгие долгие сроки что есть краткое и долгое похвалил я ее За характеристику и в душе с нею согласился, сказал любовь и музыка, они обе миг и вечность и тому подобный вздор. Прочитал ей семь спящих танец мертвых, а затем госпожа, о чем ли печешь и еще о сколько чувств, как мы подвластны им. Стало поздно и взошла полная луна. Новый Альберт Вильимер. Уснул, сложив руки на животе. Славный малый. Мы над ним подтрунивали. Пробил час расставания. Был так бодр, что не мог не показать Буассере на веранде при свечке опыт с цветными тенями. Отлично заметил, что она слушала нас со своего балкона. В полнолуние быть друг с другом. Теперь он как раз мог бы повремениться своим появлением. Войди. Доброе утро, Ваше Превосходительство. Доброе утро, Садис. Я тебе желаю доброго утра, Карл. Премного благодарен, Ваше Превосходительство. В моем случае это не так уж важно. Как изволили почевать? Сносно, вполне сносно. Странная штука. По долголетней привычке опять принял тебя за штадельмана Карла, от которого ты унаследовал имя. Чудно, чудно откликаться на Карла, когда тебя, да-да, я это и хотел сказать, когда тебя зовут Фердинандом. Я и не замечаю. Наш брат к этому привык. Однажды меня уже звали Фрицем. А раз так, даже Батистой. Превратности судьбы. Вот это разнообразная жизнь. Батиста, писец. Второе наименование не давай отнять у себя Карл. Делаешь ему честь. Почерк красивый и разборчивый. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Не угодно ли в постели продиктовать что-нибудь? Еще не знаю. Дай сначала напиться кофе. Прежде всего открой ставни, поглядим, каков нынче денек. Новый день. Надеюсь, я не проспал. Ничуть, ваше превосходительство. Семь только что пробило. Все-таки уже пробило. Это потому, что я еще немного полежал, потешился своими мыслями. «Карл, что прикажете? Достаточно у нас еще запас офенбаховских коржиков?» «Смотря что, ваше превосходительство подразумевает под «достаточный». «Достаточный» на какой срок? На несколько дней еще хватит». «Ты прав, я не совсем удачно выразился» но ударение я сделал на запасе. На несколько дней — это не запас. Конечно, нет ваше превосходительство, или, вернее, запас почти исчерпанный. А, видишь, другими словами, запас уже недостаточный. Так точно. Но запас, который подходит к концу, в котором видно дно, тут есть что-то страшное, до этого нельзя допускать. Надо стараться черпать из полного запаса, всегда и во всем. Справедливо замечено, ваше превосходительство. Рад, что наши мнения сошлись. Итак, следует написать праушлоссер во Франкфурт, чтобы она его пополнила. Пусть пришлет целый ящик. Я ведь пользуюсь почтовыми льготами. Не забудь напомнить о письме. Очень я люблю эти офенбаховские коржики. Собственно, они единственное, что мне по вкусу в утренний час. Свежее печенье, видишь ли, мой друг, льстит старым людям. Оно хрусткое, а хрусткое значит твердое, но притом рассыпчатое, и создает иллюзию, что ты кусаешь легко, как юноша. Но ваше превосходительство не нуждается в подобных иллюзиях. Кто же, осмелюсь сказать, и черпает из полного запаса, если не вы? Ну, это так, разговоры. Ах, вот это ты хорошо сделал. Какой чудный воздух по утрам, сладостный, девственный. Да чего же приятно, ласково он тебя обвивает. Ничего нет лучше этого обновления мира после ночи. Старый млад радуется ему. Говорят вот, что юность подобает только юности. Но юность непринужденно присосеживается к старости. Если ты способен мне радоваться, я твоя, больше твоя, чем в юности. Ведь юность мало что смыслит в юности, это дано только старости. Ужасно, если к старости присосеживалась бы только старость. Пусть живет в одиночку, держится в стороне. — Ну, каков день? Скорее, пасмурный. Скорее, немного пасмурный, ваше превосходительство. Солнце в облаках. И только местами кусочки ясного. Постой. Взгляни сначала на барометр и на градусник за окном. Но смотри хорошенько. В сию минуту, ваше превосходительство. Барометр стоит на 722 миллиметре. На улице 13 градусов по Реамюру. Хорошо. Теперь я могу нарисовать себе картину тропосферы. Ветерок, по-видимому, довольно влажный, чувствуется по его прикосновению вест зюет вест вероятно. И больная рука это подтверждает. Плотность облаков 5 или шесть, сероватая облачность — Утро верно предвещало обильные остатки, но сейчас ветер усилился, это видно и по облакам, довольно быстро движущимся с северо-востока, как и вчера вечером. Он разорвет их и живо разгонит. Это продолговатые кучевые облака в нижних слоях воздуха, а выше легкие барашки и перистые облака, кое-где голубые просветы. «Соответствует приблизительно?» «Вполне ваше превосходительство. Вот они, перистые облачка. И правда, точь-в-точь -точь перья. Думается мне, что верхний ветер дует с востока, и если нижний и останется западным, то кучевые облака, судя по тому, как они движутся, мало-помалу разойдутся, и появятся прелестные барашки». В обед, может быть, небо прояснится, но потом его, скорее всего, опять заволочет. День будет переменчивый, неопределенный, одержимый противоречивыми тенденциями. Да, мне надо еще поучиться по стоянию барометра определять различные виды облаков. Прежде верхними течениями не интересовались вовсе. А теперь один ученый муж писал о них целую книгу, и составил недурную номенклатуру. Да и я малость дополнил ее. Перистые, облачная стена, это я ее так окрестил. И теперь мы имеем возможность обращаться к переменчивым феноменам, ошеломлять их сообщением, к какому классу и виду они принадлежат. Ибо прерогатива человека на земле — называть вещи по имени и систематизировать их. И вещи, так сказать, опускают глаза перед ним, когда он их кличит по имени. Имя — это власть. Не написать ли ваше превосходительство? Или доктор Ример уже взял это на заметку? Ах, брось, вы уж слишком приметливы. Ничто не должно пропадать ваше превосходительство, даже в большом хозяйстве. А книгу об облаках я ее видел вот здесь. О чем только вы не думаете, прямо диво даешься. Круг интересов вашего превосходительства я бы назвал поистине универсальным. Дуралей. Где-то нахватался таких выражений. Но ведь я прав, ваше превосходительство. Не взглянуть ли мне, что поделывает гусеница? Этот чудный экземпляр молочайницы. Есть ли она еще? Да нет уж, будет с нее поела и на воле. И покуда я наблюдал за ней, теперь она начала впредаться в куколку. Если хочешь посмотреть, изволь. Сейчас уже ясно видно, как она выделяет сок из железы. Скоро она станет куколкой. И вот интересно, удастся ли нам увидеть, как произойдет превращение, и выскользнет психея, бабочка, чтобы прожить краткую легкую жизнь — ради которой она столько пожрала в бытность свою гусеницы. Да, ваше превосходительство, таковы чудеса природы. Но как же насчет диктовки? Ладно, давай приступим. Мне надо написать заключение для его королевского высочества великого герцога по поводу злополучного временника. Убери это отсюда, будь добр. И подай мне записи и карандаши, которые я приготовил с вечера. «Пожалуйте, ваше превосходительство, но все-таки я должен сказать правду. Господин писец Джон уже здесь и велел спросить, есть ли для него какое-нибудь дело. Но я был бы так рад, если бы мне можно было остаться и написать заключение. Для господина секретаря ведь найдется немало работы, когда ваше превосходительство встанет. Хорошо, оставайся и живо все приготовь. По мне Джон всегда приходит слишком рано» хотя он, как правило, опаздывает, приступит к работе попозже. Благодарствуйте, ваше превосходительство. Весьма милый человек, приятный наружности, к тому же ловко прислуживает и хорошо выполняет мелкие поручения. И льстив не из расчета или только отчасти, а из честной преданности и потребности в любви. Нежная душа, Добродушный и чувственный, вечно возится с женщинами. Подозреваю, что он лечится ртутью, так как подцепил что-нибудь в Тенштетте. Если это так, то оставлять его нельзя. Придется поговорить с ним. Или поручить это Августу? Нет, не ему, а лейб-медику В борделе юноша встречает девушку, некогда любимую, которая на все лады его мучила и угнетала, и тут же платится за радость встречи. Хорошая наметка для рассказа. Из этого можно сделать нечто беспощадно яркое и проникновенное, в самой изящной форме. А сколько можно придумать захватывающего и примечательного, живя в свободном разумном обществе. Как связано искусство, как скована в своей природной отваге постоянной оглядкой. А быть может, так лучше. Оно остается таинственно могучим, внушает больше страха и любви, появляясь не нагим, но благопристойно укрытым, и только иногда, на мгновение, страшно и восхитительно обнаруживая свое врожденное бесстрашие. Жестокость — главный ингредиент любви, Довольно равномерно распределены между полами: жестокость сладострастия, жестокость неблагодарности, бесчувственности, беспощадного порабощения, услада, которую находят в страданиях, в претерпевании жестокости, из той же категории чувств, и еще пять-шесть других извращений. Если это извращение, может быть, и это только предрассудок которые, химически соединяясь, без прибавления каких-либо других элементов, составляют любовь. Значит, пресловутая любовь состоит из сплошных извращений, Наисветлейшие из самых темных страстей. Нет ничего темнее света. Или Ньютон все-таки прав? Как бы там ни было, а из этого возник европейский роман. Правда, солнечный свет не породил столько заблуждений, беспорядка, путаницы. Не поставил достойное почитание под столь злостные удары, как это повсеместно и ежедневно делает любовь. Двойная семья Карла Августа, его побочные дети. Этот О'Кен обрушился на герцога за государственные дела. Так что же удержит его, если его... Рассердит от вмешательства в дела семейные. Надо без обиняков разъяснить это государю, убедить его, что единственно разумное и целительное закрытие временника, хирургический нож, а не выговор, не угрозы, не даже возбуждение судебного дела против этого наглеца Кателины, чтобы смирить его на почве права, как того желает наш почтеннейший канцлер. Хотят тягаться с разумом, простаки. Лучше бы оставили его в покое. Понятия ни о чем не имеют. А тот говорит так же ловко и бесстыдно, как пишет. Повсюду разглашает, что получил повестку в суд, подает им реплики, куда более острые, чем они могут парировать. И в конце концов поставит их перед выбором. Отправить его на гаут-вахту или позволить с торжеством уехать. Да и неприлично, недопустимо писателя осаживать, как мальчишку. Государству это не поможет, а культуре повредит. Он человек с головой, не без заслуг, и если он ведет подкоп под государство, то надо отнять у него инструменты и дело с концом, а не стращать его, надеясь, что в будущем он станет скромнее попробуйте-ка под страхом наказания заставить Мавра отмыться до бела. Да и откуда взяться сдержанности и скромности там, где все поощряет дерзость и строптивость? Если О'Кен и не станет продолжать в том же духе, то прибегнет к иронии, а перед ней вы полностью безоружны. Не зная уловок ума, вы полумерами принудите его к утонченной маскировке, которая пойдет на пользу ему но никак не вам. Пристало ли государственному учреждению выслеживать его увертки, когда он начнет рассыпаться в шарадах и логарифмах, разыгрывать Эдипа перед Сфинксом? При одной мысли об этом я сгораю со стыда. А этот иск? Хотят поставить О'Кена перед Синедрионом. На каком основании? Государственная измена, говорят они. Где, скажите на милость, здесь Государственная измена. Можно ли называть изменой то, что человек делает не таясь перед лицом всех граждан? Наведите порядок у себя в головах, прежде чем во имя порядка обвинять остроумного подрывателя основ. Он напечатает ваше обвинение со своими комментариями и заявит, что готов до малости доказать все, что им написано. А за правду карать не полагается. И где тот суд, которому можно довериться в наше раздвоенное время? Разве в университетах и судебных коллегиях не сидят люди, одержимые тем же революционным духом, что и подсудимый? Или вы хотите увидеть, как он, оправданный и возвеличенный, покинет зал суда? Не хватало еще, чтобы суверенный государь ставил глубоко внутренние вопросы, на рассмотрение расштатанного временем суда? Нет, все это не для судебного разбирательства. И его не будет. Надо действовать психомолку с помощью полиции и не вводить общество в соблазн. Самое лучшее — через голову издателя адресоваться к типографщику и под страхом ареста запретить ему печатание временника. Тихое искоренение зла, а не месть. Они и вправду толкуют о месте, не сознавая, как страшны подобные признания. Хотите, ложно понятым служением порядку, умножить ужасы наших дней и упиться торжеством грубой силы? Кто поручится вам, что раздраженная глупость не угостит плетью человека, способного сыграть блистательную роль в науке? Да сохранит нас от этого Господь, и мое горячее воззвание Государю. Это ты, Карл? Я, Ваше Превосходительство. Выполнить высочайшие предписание со всей быстротой и точностью, по мере отпущенных мне сил, я почитаю своей первейшей обязанностью. Немножко помедленнее, если я смею просить, Ваше Превосходительство. Сокращай, сколько можешь, не то я позову Джона. И так далее. Остаюсь вашего королевского высочества верноподданнейшим слугой. Ну, наконец-то. Все ли я высказал из отмеченного? Теперь перепиши, хотя и не окончательно. Это еще не готово, слишком экспрессивно и недостаточно прокомпоновано. Мне придется еще пройтись по всему тексту, кое-что смягчить и упорядочить. Перепиши так, чтобы можно было прочесть, хорошо бы до обеда. Сейчас я встану. Потрачено много времени, а у меня на утро еще куча дел. Целое море, которое нужно выпить. А за день успеваешь сделать лишь несколько глотков.